Он вел борьбу за независимость Литвы от Польши. Эта зависимость возникла в результате заключения в 1385 году Кревской унии, условием которой было объединение польского и литовского государств в результате заключения брака между литовским князем Ягайлом и польской королевой Ядвигой. Одним из условий этого союза было провозглашение католицизма государственной религии. что удалось временно отстоять независимость Литвы, Несмотря на двухлетнюю войну между Витовтом и Василием I из Обскова, в целом отношения между московским княжеством и Литвой в этот период носили мирный характер. Страница. Князь Витовт стал опекуном малолетнего сына Василия II, приходившегося Витовту внуком. Разразившаяся после смерти Витовта в 1430 году феодальная война привела к тому, что с 1440 года литовский великокняжеский престол занимает потомки Ягайла, бывшие одновременно и королями Польши. Рост польского влияния и насаждение католицизма привели к переходу вассальных русских княжеств под покровительство окрепшего московского государства. Особенно часто эти переходы стали совершаться в конце XV и начале XVI веков. Приняв в конце XV века титул великого князя всея Руси, Иван III недвусмысленно дал понять, что конечной целью Москвы является объединение всех русских земель, входивших ранее в состав Киевской державы. Переход русских князей под покровительство Москвы вызвал военные столкновения между Литвой и русским государством. В 1494 году между Великим княжеством Литовским и Москвой был заключен мир, по которому Литва согласилась вернуть России земли в верховьях Аки и город Вязьма. Продолжавшийся переход мелких русских владителей на службу к московскому князю вызвал еще две войны – 1500-го, 1503-го и 1507 1508-го годов. В результате к Москве отошли верхнее течение Оки, земли по берегам Дисны с ее притоками, часть нижнего течения Сожа и верхнего течения Днепра. Города Чернигов, Брянск, Рыльск, Путивль. Всего 25 городов и 70 властей. В заключенном в 1508 году Вечном мире литовское правительство признало право России на эти земли. Политика возвращения русских земель была продолжена преемником Ивана III, Василием III. В 1514 году был возвращен Смоленск. В конце 15 века российское государство вновь активно включается в европейскую международную политику. Священная Римская империя и ее союзники пытались вовлечь Россию в сферу имперской политики и направить ее силы для борьбы с Турцией, представлявшей в это время значительную угрозу для государств Центральной и Южной Европы. Однако Россия проводила в отношении Турции и Крыма самостоятельную политику, отвергая попытки возложить на московское государство основную тяжесть борьбы с Османской империей. 7. Культура А это описание. Московские князья стремились превратить Москву не только в политический, но и культурный центр Руси. Уже при Иване Калите в Москве возобновляется каменное строительство и основанное этим князем в Кремле Спасский монастырь становится центром летописания и книжности. Летопись продолжала и в XIV веке быть ведущим жанром русской литературы. Со второй половины XIV века московское летописание приобретает общерусский характер и последовательно проводит идею преемственности власти московских князей от великих князей киевских и Владимирских, ведущие роли Москвы в объединительном процессе и сопротивлении ордынцам. Подъем народного самосознания после Куликовской битвы отразился во всех сферах жизни, особенно в литературе. Куликовской битве был посвящен целый цикл летописных повестей и сказаний, сказание о Мамаевом побоище и поэма "Задонщина", написанная по образцу слова о полку Игореве». Значительное влияние на развитие русской литературы оказали возобновившиеся культурные связи с балканскими странами – Сербией и Болгарией. Литература конца XV – начала XVI веков, времени завершения процесса складывания государства, отличает особая публицистичность, направленность на осмысление новых исторических явлений. Многие писатели того времени стремились решить вопрос о месте России во всемирной истории, о связи ее с предшествующей историей человечества. Архитектура. В xiv 15 веках формируется Московская архитектурная школа. Московский Кремль при Дмитрии Донском был окружен первой в северо-восточной Руси белокаменной крепостью. Ранее Московская архитектура выбрала в себя лучшие традиции Владимирского и Северо-Западного, прежде всего, Псковского зодчества. Уникальными памятниками этой архитектуры являются построенные в начале XV века собор Успения на городке в Звениграде, храмы Троицы Сергиева, Савина-Сторожевского и Адроникова монастыря. Значительное воздействие на развитие русской архитектуры оказала перестройка Московского Кремля при Иване III. В этой работе принимали участие как русские зодчие, так и архитекторы, приглашенные из Италии. В 1479 году архитектор Аристотель... Фиараванти завершил строительство главного храма российского государства Успенского собора в Кремле. Образцом для этого храма послужил Успенский собор во Владимире, что должно было подчеркивать идею преемственности власти великих владимирских и великих московских князей. При участии итальянских зодчих были построены Архангельский собор и храм Иоанна Олествичника. Грановитая палата, дворец великого князя не сохранился, и кремлевские стены, и башни. Новый Кремль воплощал идею могущества и силы молодого российского государства. Живопись. Конец XV, начало XVI веков, время расцвета древнерусской живописи. В это время на Руси работают гениальные художники Феофан Грек, Прохор Сгородца, Андрей Рублев, Даниил Черный, Дионисий. Небывалый взлет русского искусства на рубеже 14-15 веков связывают с духовным влиянием игумена Сергия Радонежского и общим подъемом национального самосознания, связанного с Куликовской битвой. Кисти Феофана Грека принадлежат фрески Новгородской церкви Спаса на Ильине улицы. Наиболее известными из произведений Андрея Рублева являются фрески Успенского собора во Владимире и икона Троицы, написанная в память Сергия Радонежского для главного собора, основанного им монастыря. На рубеже 15-16 веков работал выдающийся иконописец Дионисий. Со своими помощниками он расписывал Успенский собор Московского Кремля, монастырские храмы Пафнутьева Боровского и Иосифа Волоколамского и Ферапонтова монастырей. Из мастерского Дионисия происходят также житийные иконы, посвященные русским святым, митрополитам Петру Алексею, Сергию Радонежскому, Дмитрию Прилуцкому. Эти иконы содержат помимо изображения святого изображения отдельных эпизодов из его жития, размещенные в виде рамы, состоящей из ряда клеем, небольших изображением.